Глава 40. Сделав своё чёрное дело, я не захотела возвращаться в дом, а вместо этого села на лавочку и стала размышлять обо всём сразу и ни о чём. Бывает иногда такое состояние, когда мысли беспорядочным потоком роятся в голове, а ты не можешь ни на чём конкретном сконцентрироваться. В принципе, это и не мудрено. Столько всего произошло в последнее время, что просто в голове не укладывается. А ведь совсем недавно у меня была самая обычная жизнь: дом, работа, жених. Сейчас же каждый день наполнен приключениями, и редко когда приятными. И как я во всё это вляпалась, хотя ясно как. Да. Молодец, бабушка, меня сюда притащила а сама в ад к любимому свинтила. Ну разве это по-родственному? Думаю, нет. И вообще, очень эгоистично с её стороны было умирать в столь неподходящий момент. Хм, а какой момент подходящий для такой ситуации? И есть ли он? Мои философские размышления прервало появление отца. Он как-то незаметно подошёл и присел рядом. Эх, хорошо здесь. Начал издалека Воздух свежий, нет суеты, загазованности, интернета. Можно так сидеть спокойно, дышать полной грудью, никуда не спеша. Вообще, знаешь, дочь, это невероятно прекрасно, когда можешь просто дышать, жить, умирать паршиво. — Да ладно, иронично фыркнула я, покосившись на родителя. Точно тебе говорю, с уверенностью кивнул он и улыбнулся. Личи мне не понравилось. Тогда почему? спросила сдавленно, прямо посмотрев в глаза мужчине. Страшные воспоминания нахлынули и сдавили грудную клетку. Знаешь, пап, своей смертью ты удивил не только близких, но даже врачей. Никто не ожидал, что устроишь подобное, да еще на 31 декабря. Мог бы и побороться подольше, хотя бы лет 10-20. Вообще все думали, что ты выкарабкаешься. Ну, прости, что испортил праздник, фыркнул он, разводя руками. Если честно, я тоже не планировал умирать. К тому же, зимой. Представляю, как матерились мужики, когда копали могилу. Земля-то мёрзлая, да и вам после новогодних праздников деньги ещё и на похороны пришлось искать. Но вообще, если честно, Оно как-то само собой получилось. Наверное, я просто слабину дал. устал терпеть боль и измучился. Хотелось покоя, и я его получил. Похоронили хоть нормально? Последний вопрос был задан с неподдельным беспокойством. Я закатила глаза. В этом он весь. Казалось бы, какая разница? А нет, ему важно, как его похоронили. Тебе бы понравилось ответила ей "Ну и слава богу". Выдохнул он, потом помолчал немного и тихо спросил: "Ты-то как? Справилась?" "Чуть не чокнулась. Тяжело было. В день похорон вообще слегла с температурой. А когда поправилась, «Девять дней, Аккуратно, мой день рождения". Папа с сочувствием вздохнул и, желая приободрить, приобнял меня за плечи, притягивая к себе. Я положила голову ему на плечо, вдыхая знакомый с детства запах, и всхлипнула. Ну ладно, ладно, ты чего? Сейчас ведь я здесь, с тобой, живой. Мы снова встретились, болтаем как раньше. Успокаивал он. Не плачь. Ну, хочешь, за пузо ущипну. Нету у меня пуза, возмутилась я, отстраняясь. А если найду? Хитро спросил он и начал меня щекотать. Я хихикала и уворачивалась, чувствуя себя так, словно в детство вернулась. "Эй, Владимир, в баню пойдёшь?" окликнул у нас грубый голос Руслана, прерывая всё веселье. Бородавку ему наколдовать на нос, что ли? "Да-да, чуть позже. Идите, я вас догоню", крикнул в его сторону отец и снова повернувшись ко мне, серьёзно проговорил: Спасибо, что согласилась нам помочь. Для нас это очень важно. Можно сказать, вопрос жизни и смерти. Согласись, обидно получить второй шанс на жизнь и не иметь возможности полноценно его использовать. Наверное, пожала плечами я и, подумав, призналась: "Вообще-то, мной тоже движет шкурный интерес". Да, какой? Удивился родитель. Варлам обещал меня на землю вернуть. Едва силы восстановит. О, тоже неплохо, согласился отец, отводя взгляд. Максим и мама и вообще. Ну да, многозначительно протянул папа, стараясь на меня не смотреть. А мне не нужно было видеть его глаз, чтобы понять, он разочарован. Должно быть, рассчитывал, что я останусь и Мы будем жить вместе или рядом, но не обижайся, пихнула его в бок. Просто понимаешь? Да, да, я вообще трупы, всё такое, трупам дочери не положено, перебил он с горечью. Ну, папа, воскликнула теперь сама, обнимая его. Прекрати, и вообще, рано нам об этом волноваться. Мы ещё демонов не выгнали. И то верно, Задумчиво согласился он и потрепал меня по волосам. Ненавижу, когда он так делает. Папа, снова возмутилась родительскому произволу. Вот именно. Папа, он наставительно поднял палец вверх, едва сдерживая смех. Значит, имею право тебя мучить. Кто, как не я? Так что терпи. «Ну и как на него злиться? Да и нужно ли Последние события в моей жизни показали, что уж на что на что она обиду тратить время попросту глупо. Тем более по отношению к близким. Лучше ценить каждый проведенный вместе момент. Ладно, дочь, пойду я с мужиками попарюсь, внезапно заявил отец, поднимаясь с лавки. Потом, будто что-то вспомнил, хлопнул себя по лбу и спросил: "Кстати, можешь сказать, зачем от Мишели избавилась?" Я вскинула бровь, хитро улыбнулась и кивнув в сторону шестерых привязанных к забору коней, серьёзно сказала: должна же я была себе транспорт освободить. Лишних лошадей-то у вас нет?" Папа хохотнул, заговорщицки мне подмигнул и согласился. "Это да. Вообще я примерно так и подумал". Ага. Мы обменялись понимающими улыбками, и он насвистывая ушёл в баню. Я посидела ещё немного, А потом отправилась в дом, чтобы собрать вещи в дорогу. При этом на моих губах играла легкая улыбка, а в душе, несмотря ни на что, было тепло и солнечно, так, словно в моей жизни не было последних тяжелых потерь. все таки как же важно для нас присутствие родителей рядом, при том в любом возрасте.